в тополях Эти встречи в тополях этот шёпот торопливый этот и ветер в тополях хлопья в спальне тополиной торопитесь опоздать на последний рейс набитый торопитесь обожать торопитесь торопитесь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 Господи, дай опоздать к ежедневному набору, как все мучья иpostdataсь не является тобою. Эти шкафки в воротах, фары вспыхнувшим рапидом. У шофёра второй парк. Ты успела торопитесь?